«Глава седьмая. Вёл нас княжич быстро. То ли я его так запугала своими выходками, то ли Себастьян. Но к Грегу мы двигались по парку весьма поспешно. «Таймир, а где их искать, ты знаешь?» Не выдержала я, когда мы повернули на очередную дорожку. «Догадываюсь, леди Ржина», — вздохнул он и покосился на мои туфли на каблуках. «Потерпите, уже скоро. Таймир, давай уже на «ты». После всего, что между нами произошло, мы почти свои люди». В смысле, лиграсы, то есть я запнулась, не зная, как оформить фразу. Короче, мир, друзья, и я протянула ему руку. Парень просветлел лицом и с огромной радостью пожал ее. «Мир, друзья, честное слово, Иржина, я с огромным удовольствием готов быть тебе самым лучшим другом, но не...» Он смущенно кашлянул. «Но не мужем», — закончила я за него и рассмеялась. Таймир фыркнул, но поддержал меня. «Бедная я, бедная, несчастная я, несчастная!» Противным голосом проныла в ответ. «Никто-то меня не любит, никто-то да мне жениться не хочет». «Я хотел», — тут же поправил меня княжич, — «но передумал». «Нет в этой жизни счастья», — покивала ему головой. Так и проживу жизнь одинокой старой девой, придется стать великой гонщицей. Таймир тут же уцепился за эту тему, разговор плавно свернул на мое увлечение. Я даже пообещала когда-нибудь покатать его на мотолете и пригласила прийти зрителям на следующий заезд. Ведь это только для них всех прошло восемь месяцев с моей прошлой тренировки, а для меня двое суток. Так что мои навыки никуда не делись, а мотолет проверит механик. Примечание. Мотолет. Двухколесное транспортное средство. Выглядит как мотоцикл, но имеет функцию воздушной подушки. В качестве источника энергии используются кристаллы-аккумуляторы, которые заряжают магией. Конец примечания. Себастьян, слава богам, все это время шел молча и не пытался ни орать, ни ехидничать. Он, кстати, изменился не в лучшую сторону. Похудел, осунулся, и в глазах исчезла былая наглость и самоуверенность. Мне на секунду даже стало его жалко. Понятно, что он переживал за Грега, а может, и за меня немного. По крайней мере, в словах это прозвучало. Близняшки Донна и Лонна, как оказалось, увели Грегорияна на самую окраину парка. У них там было логово, как выразился Таймир, и именно там они проворачивали все свои махинации. Сначала мы услышали голоса и веселый девичий смех, а выйдя из-за кустов, увидели прямо-таки пасторальную картинку. Эти трое играли в салочки. Причем, судя по взмыленному виду девушек, лидировал Грег. На траве валялись скакалка и мяч. «Ну, Грег, поддайся же хоть раз!» Звонко крикнула одна из девушек, уж не знаю, кто именно, на вид они были совершенно одинаковыми. «Не дождетесь, лентяйки! Шевелите ногами! Вот Иржи меня быстро поймала бы!» «Так кто Иржина? Она вон какая удивительная! И на мотолете ездит, и вообще!» Запыхавшись, крикнула вторая леграса и, сделав рывок, попыталась поймать Грегориана. «Выберите примера, тренируйтесь, как она!» Протаратурил брат и в очередной раз увернулся. «Вот же!» — выругалась девушка, поймав вместо Грега воздух. И тут они увидели нас. «О, сестренка!» — возопил братик и бросился навстречу. Налетев, как вихрь, он буквально снес меня в сторону и закружил в объятиях. «Грег!» — пискнула я. — Слава богам, ты пришла! — прошептал он мне на ухо, тяжело дыша. — У меня уже сил нет от них бегать, и ведь проиграть не мог, они бы меня тогда поцеловали. — Ты как справилась? — Ага. Ты с Себастьяном-то поздоровайся. Пока Грэг общался с Себастьяном, мы с Таймиром отошли в сторонку, чтобы не мешать родственникам. И к нам тут же подбежали близняшки. — Иржина, а вы правда хорошо бегаете? — выпалила одна из девушек. «А вы правда тренируетесь каждый день?» – протаратурила вторая. «А навыками самообороны владеете?» – подхватила первая. «А нас научите?» – продолжила вторая. «А можно мы на гонки приедем, когда вы будете выступать?» – первая. «А можно мы с вами дружить будем?» – вторая. «А мы папу попросим отпустить нас в столицу учиться?» – снова первая. «А вы нам все покажете и отведете туда, где можно тренироваться?» – это уже вторая. «Можно мы будем вашими подругами?» – это хором. Я от такого напора оторопела. Ну, Таймир стоял с невозмутимым видом, значит, это была их обычная манера общения. Бегаю хорошо, каждый день. Владею. Нет, учить должен инструктор. Можно, можно, покажу. Можно. Со смехом ответила я последовательно на все вопросы. О, а вы все вопросы запомнили? Снова первая близняшка. И все поняли? Вторая. «Ой, как мы рады!» Первая. «А нас никто не понимает, и все путаются». Вторая. «Иржина, вы не выходите замуж за Таймира, он скучный. Раз вы теперь наша подруга, мы вас ему не отдадим». Снова первая. «Да-да, вы нам самим нужны». Теперь вторая. «Договорились». Выставила я перед собой ладони. «Я не выхожу замуж за Таймира, но и вам не отдаю Грега. Он мне самой нужен». «А мы с вами будем дружить, и предлагаю перейти на «ты». Можно просто Иржи». «Договорились!» — это девчонки выкрикнули хором. «Я Лонна. У меня вот тут маленькая родинка». Первая девушка указала пальчиком на правую мочку уха. «А я Донна. У меня нет родинки на ушке», — выпалила вторая. Я попыталась рассмотреть микроскопическую родинку на ушке у Лонны. — Боюсь, не сумею, — попыталась объяснить, что вряд ли вот так с налету смогу их отличать. — А мы тебе станем помогать, ты своя, тебе можно, — снова хором ответили мне. — Агрега не будем брать с собой, его поймать невозможно, так неинтересно. Мы в столице кавалеров найдем, агрег пусть тоже будет нам братом. — Боги, как они умудряются говорить такие длинные предложения абсолютно синхронно и не сбиваться ни на одном слове? У них коллективный разум, что ли? Руби, которая до того прогулочным шагом следовала за нами, а теперь сидела чуть в сторонке, только голову поворачивала от одной девушки к другой. Вид у нее был крайне любопытствующий, и, судя по довольной морде, ей все это страшно нравилось. Сколько же она сидела в той запертой части дворца! Судя по аппетиту и страшной жажде общения немало. Бедное животное! «Леди, вы все выяснили». К нам подошел Себастьян, и цепким взглядом оглядел девчонок. — Ой! — снова хором воскликнули они и сделали реверансы. Разумеется, тоже синхронно. — Простите нас, лорд Дальтеха. Мы вас не поприветствовали как должно. — Встаньте, леди! — он кивнул им. — Пойдемте к князю Китару. Мне предстоит с ним занимательный разговор на тему поведения его отпрысков. Себастьян хмуро глянул на таймир, и тот поежился. «Ой, лорд Альтеха!» Переглянувшись, рыжие рогатые бестии подплыли к некроманту с двух сторон и аккуратно, но цепко подхватили его под руки. «Пойдемте, мы вас проводим!» И не успел мрачный Себастьян напомниться, как оказалось, что его уже чуть ли не волокут в сторону княжеского дворца. Мы с Грегом и Таймиром посмотрели друг на друга и едва смогли сдержать смех. Парни предложили мне руки с двух сторон, и мы втроем тоже отправились в путь. Я только кивнула Руби, чтобы не отставала. «Лорд Дальтеха донесся до нас звонкий голос Лонны. «Я уже успела приметить пятнышко от травы на ее юбке, и сейчас была уверена, что не ошиблась. Можно вас попросить об одолжении?» «Пожалуйста, поговорите с дедушкой и папой, чтобы они отпустили нас учиться в столицу», — продолжила диалог Донна. — А мы обещаем хорошо себя вести и все вам покажем и расскажем. Снова Лонна. — Честное слово, мы вам даже расскажем, что случилось во дворце и почему половина его заперта уже три года. Это Донна. Себастьян не успевал сказать ни слова, но девушек это не смущало. — Папа и дедушка вам точно не откажут. Это уже хором. — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Себастьян открыл рот, но ему снова не дали вставить ни звука а мы хотим учиться на некромантов как и вы это лонна правда мы не хотим быть такими мрачными как вы мы будем веселыми некромантками это донна вы нам поможете хором а мы уже умеем призывать низших демонов это лонна только изгонять не умеем это донна вот тут себастьян сбился с шага резко остановился и высвободил руки молчать тихо но проникновенно произнес он И удивительно, девчонки дружно захлопнули ротики. Мы с Грегом и Таймиром все это время тихо посмеивались над речью близняшек и сейчас не спешили вмешиваться, но тоже остановились и стали наблюдать за спектаклем дальше. И не только мы. Руби даже прилегла на травку и навострила уши. А начала говорить Лонна, но продолжила Донна. Еще хоть звук, и я превращу вас в зомби. Пообещал Себастьян и, поморщившись, помассировал виски. Девчонки переглянулись, покосились на меня и замерли, ожидая решения Себастьяна. А тот страдальчески потёр лоб. «Да, похоже, пора спасать ситуацию». «Себастьян, у тебя голова болит?» Я тихонечко подошла к нему. «Да, двое суток не спал. Только приехал домой, думал, отдохну, и вы позвонили» безэмоционально произнес он. «Убери руки. Я сейчас попробую помочь». Подождав, пока он уберет от лица руки, положила ему на виски пальцы. Потом переместила их на лоб. «Магических способностей у меня нет, это факт, но головную боль можно снять обычными нажатиями на специальные точки. Этому меня научили». Себастьян стоял с закрытыми глазами и не пытался мне помешать ни словом, ни движением. Видно, и вправду плохо ему было. Раз так покорно терпел и молчал, надеясь, что полегчает. Закончив, я убрала руки и отодвинулась. — Помогло? А во дворце сейчас найдем лекаря, и он полностью уберет головную боль. — Но тебе бы отдохнуть? — Спасибо. С благодарностью посмотрел на меня некромант. Мне стало легче. Леди, лорд Таймир, прошу вас идти впереди. Мне нужно кое о чем поговорить с моими родственниками. А с вами, леди, мы побеседуем чуть позднее. Я подумаю над вашим предложением. Близняшки радостно подпрыгнули, подцепили под руки Таймира и поволокли из парка. Как только лиграссы умчались, ко мне приблизилась Руби и лизнула пальцы, после чего прижалась к ноге. Я аккуратно почесала ее за ушком и тут заметила, что Себастьян внимательно на эту руку смотрит. Иржи, скажи мне честно, во что ты вляпалась? Поглядел он мне в глаза. Ни во что пока. Мы нашли портал из дворца, ведущий в одно место. Вот в него мы и провалились. Выбрались только сегодня и сразу же перезвонили лорду Найтону, — Спокойно ответила я. Сюда вы попали с того же места. — Оттуда ведет портал? — уточнил Себастьян. — Но почему к Леграсам? Грег-то ведь в курсе того, насколько непростые у нас с ними отношения. Какого вас сюда понесло? — Ян, — вмешался Грег. — Мы действительно не ожидали, что окажемся именно здесь. Осечка вышла. — же Грег, ради всех богов, объясните мне! — устало попросил Некромант. — Почему так долго? — — Восемь месяцев. Мы ведь уже почти похоронили вас. Неужели вы не могли найти способ связаться с нами раньше? — Не могли, Себастьян. Это сложно объяснить. Да и не здесь, и не сейчас. Но видишь ли, мы исчезли из императорского дворца только вчера утром. Сразу после того, как ты ушел из той комнаты с мозаикой. Сказала я, глядя ему в глаза. — Даже так? «Меня не было минут пятнадцать, я только сходил за... неважно. И вы за это время умудрились устроить такое. Горн был в ярости». «А сейчас?» — осторожно спросила я. «Как-то меня не радовало, что император в ярости. Я вообще-то сейчас безработная, ведь мой контракт уже закончился, раз в нормальном мире прошло восемь месяцев». Но, с другой стороны, я ведь и совершеннолетняя теперь. Пусть не повзрослела физически, но по календарю мне уже исполнился двадцать один год. Пропустила, кстати, свой собственный день рождения, совершеннолетие. Я грустно вздохнула. Папа устроил бы мне такой чудесный праздник. Были бы и подарки, и гости, и веселье. А сейчас вам полагается оплата за весь срок контракта. «Вы ведь, получается, были в долгосрочной командировке?» «Тебе, Грег, тоже. Контракт подпишешь задним числом. С Догорным я договорюсь, а вы объясните всю ситуацию подробно и покажете то место придворному магу». о, -о, -о. «Мы с братом расплылись в радостных улыбках». «Но есть еще кое-что», — продолжил Себастьян. «После вашего исчезновения была создана специальная служба. Так вот, Дагорн велел мне передать, что вас обоих весьма...» С нажимом произнес он последнее слово. «Желают в ней видеть. Особенно тебя, Иржи. Твои способности очень пригодятся». «Да нет у меня никаких способностей!» Воскликнула я. «А кто руководитель службы?» «Я». Некромант чуть наклонил голову, глядя мне в глаза. «Вот руле задница!» — выпалил Грег. «Не хочу!» «А придется!» — невозмутимо пожал плечами Мак. «Тебя вообще никто не спрашивает. Ты, кровный родственник и будешь работать как миленький. Вот Иржину мы заставить не можем. Поэтому я привез образец договора, Дагор надеется, что Ирже понравятся оклад и условия». Я помолчала, раздумывая. Работа мне, безусловно, будет нужна. Но подписывать договор на тех же условиях, что и предыдущий, я не стану. Да и вообще пока не хотелось бы. Я вполне могу позволить себе не спешить. «Себастьян, думаю, договор вполне может подождать, это не горит. Давай пока разберемся с нынешней ситуацией». Осторожно произнесла я. Мы не спеша пошли в сторону дворца. Леграссы уже успели убежать, так что торопиться и догонять их смысла не было. С князем Себастьян пусть сам обсуждает все вопросы. А мы с Грегом играем совсем другую роль. Себастьян шел на шаг впереди, а я с Грегом и Руби, которая продолжала сжаться к моей ноге, за ним. Возле парадного входа в княжеский дворец мы увидели кортеж из нескольких черных машин, подле которых грелись на солнышке потянутые мужчины в черных комбинезонах. Таких же, как тот, что мне выдали после покушения на императора. А чуть в стороне, выделяясь ярким оранжевым пятном, стояла машина Себастьяна. «Это кто?» — спросила я, кивнув в сторону мужчин. «Это со мной», — спокойно ответил некромант. «Я же не мог явиться сюда без сопровождения». «Все так плохо? Отношения с лиграссами настолько прохладные, что к ним нельзя приезжать без группы поддержки?» Я удивлённо подняла брови. Не то чтобы совсем плохо. До открытой конфронтации дело не дошло. Но Леграс и себе на уме стараются держаться особняком. Дагорн жутко разозлился, когда оказалось, что вас занесло именно сюда. — И что вы с ними не поделили? — продолжила я допрос. — Должна ведь понимать ситуацию? — Иржи, ну какая тебе разница? — вздохнул Себастьян. Ты ведь не политик, вести переговоры не сможешь. И не собираюсь. Я дернула плечом. У меня совсем другие функции. Как думаешь, если ты попытаешься надавить на китара, ситуация улучшится? Боги с тобой, никто не собирается на него давить, и так все непросто. Но небольшой шантаж. Что именно требуется от князя? Я придержала Себастьяна, который продолжал идти к своим подчиненным. «Ты так уверена в своих силах и дипломатических способностях?» Он хмыкнул. «Чем боги не шутят? Выкладывай». Довольно сухо изложив мне ситуацию и то, что хотелось бы в ней урегулировать, Себастьян подвел нас к мужчинам в комбинезонах и представил. Грега они, как оказалось, знали хорошо, а вот я удостоилась определенной порции внимания, чисто мужского интереса и весьма нетвусмысленных взглядов, которые обшарили и исследовали мое тело. Но кроме этого их явно волновало и что-то иное. Очень уж заинтересованно смотрели они на меня. Леди Иржина. Сдержанно поклонился мне один из мужчин, судя по нашивкам, капитан. Рад знакомству и надеюсь на успешную совместную работу. Мое имя Травис. Взаимно рада знакомству, капитан Травис. Комментировать его слова о совместной работе не стало. Я еще не была уверена, что соглашусь на предложение императора. — Капитан, мне потребуется время на то, чтобы отдохнуть и провести переговоры с князем. В случае сложностей и вопросов обращайтесь к леди Эржине, она мой заместитель. — Эржина, Грегориан, ваши вещи в машине. — Поторопитесь. Сухо приказал Себастьян, бросил Грегу связку ключей и, не дожидаясь ответа, развернулся и ушел. — Есть. После явной паузы ответил ему в спину Травис. «О, о ошарашенно вымолвила я и уставилась на капитана, растерянно моргая. «Вот труле задница!» — выпалил Грег свое любимое ругательство. «Прошу прощения, капитан». «Леди, будут какие-нибудь указания?» Видно было, что офицер в некотором замешательстве, но приказы начальства не обсуждают, а потому он вынужден подчиниться. Пусть даже ему это и не нравится. Перевела взгляд ему за спину и наткнулась на такие же шокированные взгляды группы, сопровождающей Себастьяна. Он совсем спятил, что ли? Как это я, его заместитель, и обращаться ко мне? Да я, кроме слуг и зомби, в жизни никем не командовала. — Эм, приказ Себастьяна для меня, мягко говоря, сюрприз. Вы сможете ввести меня в курс дела? Старательно подбирая слова, обратилась я к капитану. «Разумеется, леди», — с каменным выражением лица ответил Травис. «Ой, мамочки, это же надо было так меня подставить. Вручить мне чуть ли не в подчинение группу здоровенных мужиков, к тому же военных. Да этот капитан старше меня лет на двадцать, при условии, что он чистокровный человек. А ростом я ему даже до плеча не достаю, хотя стою на каблуках». И вообще у меня сейчас шея переломится. Разговаривать так вот, задрав голову, это не сахар, я вам скажу. Мы прибыли сопровождающими. В случае явного конфликта будем оказывать вам поддержку и прикрывать отход. Все так же официально ответил Травис на мой вопросительный взгляд. И что-то мне подсказывало, что это сильно, очень сильно урезанная информация. Иржи, взял меня за руку, Грек. — Нам нужно поговорить с князем. — Да, нужно. Забери пока наши сумки из машины Себастьяна. Я откашлялась. — Капитан, полагаю, пока от меня ничего не требуется. Ситуация в данный момент спокойная? — Вполне. — Вам нужны будут комнаты во дворце на то время, пока мы здесь находимся? — Безусловно, леди. Уголки губ Трависа дернулись. Похоже, его развлекала моя растерянность. «Капитан, давайте на чистоту». Я глубоко вздохнула. «Я не военная, и как руководить вами, понятия не имею. Более того, для меня загадка, чем руководствовался лорд Дальтеха, отдавая такой приказ. Но я полагаю, мои указания вам сейчас не требуются. Со своими подчиненными вы и сами разберетесь». «Однозначно, леди». В глазах Трависа появились смешинки хотя лицо оставалось серьезным, не придерешься. Ну и хорошо. От меня сейчас что-нибудь нужно? Прислать слуг из дворца, чтобы вы смогли озвучить, какие именно комнаты и на каком этаже вам потребуются. «Ержи. Их, наверное, нужно поселить рядом с нами, на нашем этаже», уточнил Грег, подошедший с двумя сумками, набитыми нашими вещами. «Нет, им нужно быть где-то поближе к выходу и к машинам. Идем, Грегрен. Указав головой в сторону дворца, я легонько хлопнула себя по бедру, подзывая Руби, которая все это время сидела чуть в сторонке, и, уже отворачиваясь от капитана, заметила, что на его лице появилась легкая задумчивость. Тут я вспомнила про Карину, призванного духа, которого Себастьян вселил в свою машину и решила поздороваться. «Карина!» — тихонько позвала, подойдя к машине некроманта. «Приветствую вас. — Леди Иржина! — глубокий голос Карины звучал явно радостно. — Рада вас видеть в полном здравии. — Спасибо, — не удержалась я от улыбки. — А как твои дела? — Все хорошо, леди. Мы покинули замок, и теперь лорд ездит на машине гораздо чаще. Мне не приходится скучать. — Ты рада? — Конечно. — — Стоять в гараже было очень грустно, а сейчас я снова многое вижу. — Как вы сюда добрались? — Довольно быстро, учитывая удаленность этого места от Колпиата, кое-где перемещались через городские стационарные порталы, но в большинстве мест лорд открывал их сам на небольшие расстояния. Поговорив с обрадованной встречей Кариной еще пару минут, направилась к княжескому дворцу.